Глава шестая. Интересный разговор. Киара. Вздернутый подбородок, ровная спина. Каждое движение настолько грациозно, что аж самой тошно. Умею ведь, когда захочу. Сенар все таки смог убедить меня принять образ дочери-правителя. Хотя, как по мне, так я бы лучше натянула на себя лабораторный комбинезон и резиновые перчатки. В этом себя гораздо комфортнее ощущаю, чем в нарядах, в которых невозможно передвигаться. Стук, каблучков и шуршание пышных юбок разносились по коридорам дворца, привлекая внимание мужчин. И почему отец не против их частого появления здесь? Он все не теряет надежды, что Ксана, моя любвиобильная сестренка, найдет того, кто западет ей в душу и сможет, наконец, успокоиться со своими приключениями на одно место. Мое появление не прошло бесследно для шумной мужской компании, стоящей чуть в отдалении. Для многих я являлась лакомым куском. Во-первых, я дочь главы ведьм. Пусть и младшая, но все же. Во-вторых, я девственна. А это значит, что при первом саэте мужчина сможет перенять немного моего дара и превратиться из обычного человека в ведьмака. Несмотря в сторону замолчавших мужчин, но кожей, чувствуя их пристальный взгляд, как бы невзначай поправила Синара на запястье. Тут же в коридоре послышались удивленные шепотки. Но они продлились недолго. И я вновь удостоилась их пристального внимания. Но, ну, -ну мальчики, не стоит пускать слюни». Вы мне совершенно неинтересны. Вот если бы вы согласились принять участие в одном из моих экспериментов, а точнее стать подопытным, вот тогда бы я обратила свое внимание, так?» И Я направлялась в кабинет к отцу, чтобы выпросить у него деньги на новые реагенты. Ведь последний взрыв уничтожил много чего нужного и дорогого. Не думаю, что папа мне откажет. Никогда не отказывал, хотя я и не просила особо много. «Но папа!» — услышала я недовольный голос сестры из кабинета отца. «Ксана, как ты себе это представляешь?» — спросил он. Подкралась на цыпочках к слегка приоткрытой двери и затаила дыхание. Уж слишком интересным показался мне данный разговор. «Я же не могу его заставить, в конце концов», — продолжил он. «Ну почему не можешь?» — замялась она. «Примени магию подчинения». «Да ты в своем уме?» — возмутился отец. «Он один из глав черных волков. Как ты себе это вообще представляешь?» «Значит, не поможешь?» — разозлилась сестра. «Тогда сними хотя бы ограничения на отношения с другими народами». «Мне уже не нравится, что ты придумала. Дочка с ним шутки плохи», — устало проговорил отец. «Правитель волков может не поддаться внушению и тогда войны не избежать». Буквально на несколько секунд воцарилась тишина, а потом вновь послышался его голос. «Я сниму запрет на связь с чужаками, раз тебе так сильно этого хочется». Но очень прошу, чтобы ты не натворила делов. Последствия могут быть печальными. Я пытался разузнать о нем и о его брате хоть что-то, но удалось выяснить лишь то, что они не так просты, какими кажутся на первый взгляд. Они опасны и наверняка имеют козыри в рукавах. Да ладно, не нагнетай. Но ну, не магии же они обладают, в конце концов. Это противоестественно. Ксана, я тебя предупредил. Мир моего народа очень много значит. Моя бабушка совершила большую ошибку, идя на поводу своего гнева. У нее не хватило мудрости разобраться в случившемся. Она решила сразу применить силу, и от ее глупого поступка пролилось очень много крови. И я тебя прошу не повторять ее ошибок. На праздничном ужине объяви о том, что ты снимаешь запрет на связь с другими народами. Остальное я все сделаю сама. Ты хотел, чтобы я нашла себе мужа, так вот я его нашла. Вдруг мой слух уловил приближающиеся шаги, и я мгновенно отскочила в сторону, успев спрятаться за открывающейся дверью. Ксана была настроена решительно. Ее наряд так и кричал о том, что ведьма вышла на охоту. На охоту за мужчиной. Из разговора отца и сестры я поняла, что приехал один из правителей волков. Судя по тому, как Ксана побежала просить околдовать мужчину, что на нее было совершенно не похоже, правитель действительно ей очень сильно понравился. Мы, ведьмы, действительно могли приворожить мужчину затуманить ему разум, навсегда привязать к себе, чтобы для него могла существовать только одна женщина. Но, как правило, мы перестали это практиковать уже очень давно. Просто не было такой необходимости, и сейчас, при виде какого-то волка, Ксан решила вспомнить, как ведьмы коварные привязать к себе мужчину. Это просто не укладывалось в голове. Лично для меня такой поступок был криком души, когда уже больше не оставалось никакой надежды. Дождавшись, когда сестра завернет за поворот и скроется из виду, я вышла из своего укрытия и поспешила к отцу. Мужчина мужчинами, но изготовление новых, никем ранее не придуманных зелий для меня было гораздо важнее.